Глава 26 Дом ювелира был богато, но не вычурно обставлен, чувствовался вкус. Пока мы дожидались хозяина, я с удовольствием разглядывала картины, висящие в холле. В основном это были пейзажи Шотландии, поражающие своей мрачной привлекательностью: море, шторм, величественные темные скалы. Послышались легкие шаги, и в хол вошел пожилой мужчина. Но даже для своего возраста он выглядел довольно привлекательным. Высокий, сухопарый, с узким лицом, на котором по-юношески блестели умные, черные, как агат, глаза. Вокруг них разбегались лучики глубоких морщин, что делало его взгляд очень добрым. Он был одет в светлую простую рубаху и темные суконные штаны. «Добрый день, дядя». Мужчина двигался стремительно, будто смерч, что, если честно, удивляло. Профессия ювелира подразумевала усидчивость, даже некоторую медлительность, но этот человек был стремительным, словно поток воды. Он поцеловал нам ручки и вежливо поинтересовался мелодичным голосом. «Что привело вас в мой дом?» Ювелир смотрел на нас заинтересованно, но вполне приветливо, что немного приободрило меня. «Может, все и получится?» «Добрый день, мастер Друмонд!» — поприветствовала его Эдана и покосилась на слугу, застывшего за спиной хозяина. «У нас есть к вам важное дело. Мы могли бы поговорить наедине?» «Давайте пройдем в мой кабинет». Сразу согласился он и обратился к слуге. «Иди на кухню и скажи, чтобы приготовили чай». Мы пошли за ювелиром с восхищением, рассматривая убранство комнат первого этажа. Что и говорить, дела у этого человека явно шли хорошо. Он остановился у двойных узких дверей и, распахнув их, пропустил нас внутрь. Войдя следом, Кевин Друмонд предложил нам присесть, а сам оперся о край большого стола, сложив на груди ухоженные руки с длинными пальцами. Итак. Я слушаю вас. «У нас есть камень, который мы хотим продать», — немного волнуясь, сказала Майри. «Это рубинцы и это голубиная кровь». «Можно взглянуть?» Ювелир оттолкнулся от стола и, обойдя его, сел в кресло с высокой спинкой. «Да, конечно». Тетка достала из пристегнутого к поясу спорана камень, завернутый в тряпицу. «Вот он». Положив его на стол, Майри отошла, а ювелир взялся за осмотр рубина, вооружившись лупой. Изучал он его недолго и уже через минуту поднял на нас свои темные глаза. «Чудесный камень. Скажите, это часть какого-то украшения?» «Почему вы интересуетесь?» Эдана заметно напряглась. «Камень большой, имеет необычную огранку. Предположу, что он находился в колье». Ювелир внимательно наблюдал за нами. Существовало всего лишь одно украшение с таким большим камнем — колье «Колдовской вереск». Его назвали в честь этого цветка, имеющего красный цвет. О нем писали в своих трактатах знаменитые ювелиры, видевшие его воочию. Украшение принадлежало семье Макколкохун и бесследно пропало. Говорят, что оно осталось на шее невесты, убиенной одним из них. Этот камень давно принадлежит нашей семье. Совершенно спокойно ответила Майри, и я поразилась ее выдержке. Меня просто колотило от волнения. «Он всегда был в таком виде, и никакого колье никто из нас не видел». «Ах, вот оно что. Значит, вашему предку были выданы эти владения. Я правильно понял?» Кевин Друман смотрел на нас со все возрастающим интересом. «Так и есть», — ответила я, поднимаясь со своего места. Чувство, что история с колье имела очень любопытные перипетии, становилось все сильнее. «Но ведь нет никаких доказательств, кроме ваших предположений, что этот камень из колдовского вереска. Поэтому он принадлежит нашей семье и точка». «Ох, милая леди», — ювелир рассмеялся, глядя на меня, «я ни в коем случае не собирался обвинить вас в каких-то неприглядных поступках, просто высказал свое мнение» тем более что у этого украшения очень интересная история да и какая же внутренний трепет становился все сильнее местная легенда можно и так сказать хотите я расскажу ее мужчина откинул брови поглаживая камень большим пальцем это очень интересно будьте добры я оглянулась на теток они были недовольны происходящим Бронкс же чувствовал себя не в своей тарелке, часто вздыхая да по блестящей шкуре, покрывающей скамью. Кеннет маклпин по прозвищу Фербасах, король Далриады и Альбы, всегда дарил своей жене, пиктской принцессе, рубины. Когда их набралось достаточное количество, ювелиры сделали из них колье. Но колье было непростым. На золотых пластинах была надпись. Ее сделали по приказу королевы. В надписи скрывалась тайна места, где хранились сокровища. Времена были неспокойными, на земли Англии стали нападать скандинавские викинги. Им ничего не стоило добраться до Шотландских островов и напасть на тамошнее поселение и церковь, чтобы ее разграбить. Возможно, именно поэтому священнослужители решили спрятать наиболее ценные вещи. Так как королева благоволила церкви и считалась образцом христианской веры, Ключ от клада был у неё, в колье. В дверь постучали, и в кабинет вошла служанка с подносом, на котором стояли чайные принадлежности. Пока она расставляла все это на столе, я лихорадочно соображала, что делать. Неужели та надпись, которую я увидела в освободившейся ячейке, и есть ключ? Тогда дело набирало совсем другие обороты. Дождавшись, когда служанка ушла, Кевин друмонт откинулся на спинку кресла и многозначительно посмотрел на каждую из нас. «Леди, вы ведь не считаете меня дураком, я надеюсь?» «Ага, вот оно, началось». «Нет, а почему вы так говорите, мастер Друмонд?» Эдана медленно поставила кружку на место, так и не успев отпить из нее. «Камень имеет свежие царапины. Вы достали его из колье, ведь так?» Ювелир остановил свой взгляд на мне. «Леди Арабелла», — представилась я, догадываясь, что последует дальше. «Шантаж». Так и случилось. «Леди Арабелла, если вы покажете мне колье, я никому не скажу о нашей встрече и о том, что вы приносили мне». Мужчина подвинул камень в мою сторону. «Я даже готов заключить с вами сделку». «Да? И какую же?» «Я прекрасно понимала, что сейчас все в его руках», но и в моих ладошках была сила. «Я дам вам достаточно крупную сумму, а вы мне позволите изучить колье», ответил он и кивнул на ряд графинов. «Вина?» «Не откажусь». «Арабелла, нам пора», раздался позади меня голос Эданы, но я так не считала. «Нет, мы еще не договорили», Твердым голосом сказала я. «Присядьте, тетушка. Кевин друмонт усмехнулся и наполнил бокалы. «У вас есть свои условия, леди Арабелла?» «Есть», — я приняла кубок из его рук. «Мы изучаем колье вместе, и если находим клад, делим его пополам. Но если мы не найдем ничего, деньги, которые вы нам дадите сегодня, остаются у нас». «Да вы непроста, милая леди», — ювелир поднял свой кубок. «Что ж, я согласен. Давайте выпьем за это». Прежде чем выпить, я оглянулась на теток и подмигнула им. Майри подмигнула мне в ответ. Из дома Кевина Друманда мы вышли немного хмельными с полным спораном золотых монет и камнем из колья. Этого точно хватит на все, что я замыслила, а остальное пусть идет своим чередом. Даже если клад священнослужителей имеет место быть, найти его в одиночку не получится. Пусть ювелир поможет. «Белла, ты не перестаешь поражать меня!» — воскликнула Эдана, обнимая меня. «Откуда это в тебе?» «Я просто хочу выбраться из нищеты, и ничто меня не остановит». Я огляделась и, завидев магазин одежды, повернула в ту сторону. «Давайте-ка купим Бронксу приличный наряд. Сейчас это важнее всего».